Глава десятая Течение реки не было сильным, но управляться в одиночку с крупной, тяжелой саксонской лодкой, рассчитанной на трех грибцов, оказалось не так-то просто. Пока Гейрмун пробирался к носовой банке, таща за собой два весла. Пока их прилаживал, река успела отнести его назад. Желая плыть быстрее, Гейрмун сел лицом к корме. Он смотрел на остров, где умирал или уже умер Фасти, напрягал слух, думая, что услышит крики дочан и пытался заметить в колючих кустах признаки движения. Но возле лодок Одмара по-прежнему было тихо. Вскоре остров скрылся за очередным поворотом, и по обе стороны реки вновь потянулись болотистые низменности. Только теперь Гейрмун решился временно оставить весла, и отмыть руки и нож от крови. Покидая Ругалан, он ожидал, что первым убитым им человеком будет Сакс, а не датчанин, и произойдет это на поле боя, а не среди сумрачных болот. Но так ли велика разница? Три предельщицы определяли продолжительность жизни каждого человека. Стало быть, Фасти достиг предела отмеренного ему земного существования. Если бы он не пал от руки Гермуна, Его жизнь оборвалась бы иным способом. Важна не сама смерть Фасти, а вопрос, нужно ли было Гейрмуну его убивать. Если бы Гейрмун мог избежать убийства, он бы не стал убивать датчанина. Подумав еще немного, он пришел к выводу, если судьба избирает его своим орудием, он всегда будет поступать по чести. Слева в камышах что-то прошуршало и исчезло, едва Гейрмун повернулся в ту сторону. Ему показалось, будто он мельком видел бледное женское лицо. Может, это речной Ветте? Дух, обитающий в реках? Гейрмуну не хотелось, чтобы дух ошибочно принял его за датчанина, испоганившего воду трупами убитых саксов. Но он мог предложить Ветте только серебро гермун бросил марку серебра в воду, вздрогнул и еще усерднее налег на весла, торопясь поскорее удалиться от этого места. Ночь над болотами сменилась утром. Вдалеке появилось неяркое солнце. Как и вчера, окрестности тонули в тумане. Вскоре после восхода солнца река, по которой плыл Гейрмун, слилась с другой, более широкой, а еще через какое-то время – он приплыл во второй город. Этот был крупнее анкарига но тоже пострадал от пожаров. Правда, его сожгли раньше. Наверное, это и был Митхемстед, о котором говорил Фасти. Город с каменным храмом. Плывя дальше, Гейрмун увидел, что в городе сожжены не все здания и перебиты не все жители. За деревьями виднелись круглые хижины. На берегу, было довольно людно кто стирал белье кто набирал воду в кувшины и корыта а кто плавал на лодках люди смотрели вслед герману без всякого любопытства в их глазах стояла пустота незнакомец на лодке не вызывал у них ни интереса ни страха вскоре геймун подплыл к деревянному причалу построенному тем же способом что и дамба в ванкариге судя по всему Сюда приставали лодки торговцев и путников, приезжавших в город или в христианский храм. Гейрмун решил ненадолго остановиться, чтобы купить пропитание, если у местных жителей есть что продать, а также разузнать о пути на Редингум. Он привязал лодку и сунул руку под туник убедившись, что браслет Велунда на месте. От пристани шла разбитая дорога. Пройдя сквозь заросли ольхи и ивника, Гейрмун попал на широкий луг. Над лугом возвышались развалины каменного храма. Крыша сгорела и обвалилась, но закопченные стены уцелели и по-прежнему тянулись к небу, покоясь на тяжелом фундаменте храма. Близ арочного входа Гейрмун увидел нечто вроде лагеря. Одежда людей подсказывала, это священники, их было пятеро. Еще трое саксов были похожи на воинов. Кроме них, Гермун заметил белокурова мальчишку-подростка. Один священник с молотком и зубилом трудился над большим куском белого камня. Он ритмично ударял по зубилу, отчего по лугу разносился резкий пронзительный звон. Гермун находился далеко от работающего и потому не видел, что тот высекает. Заметив Гермуна, Кто-то из священников поднял тревогу, другой вышел ему навстречу. По бокам шли саксы, вооруженные дубинами. Подойдя к Гейрману, священник зачем-то поднял руки, показывая, что они пусты. Он сердито тряс головой. «Нет, нет, нет», — повторял священник. «Вы забрали все серебро, забрали съестные припасы, вы убили аббата и всех монахов, кроме нас и этого послушника. Чего еще ты хочешь, датчанин?» «Я не датчанин», — возразил Гейрмун. «Чего ты хочешь?» — уже громче спросил священник. «Во-первых, я бы хотел купить еды и эля». Священник замер с открытым ртом. «Ты бы хотел...» Он удивленно заморгал, потом закричал. «Оглянись вокруг, датчанин! Посмотри, что натворили твои соплеменники! И теперь ты хочешь у нас покупать, рассчитываешь на наше гостеприимство? Мы ничего тебе не продадим!» «Вам нечего продать?» — спросил Гейрмун. «Или вы не хотите продавать мне?» «Ответ на твои вопросы один и тот же. Ты язычник и дьявол! Тебя здесь не примут!» «Возвращайся туда, откуда пришел!» гермун проголодался. Ему хотелось пить, руки устали от гребля. «Как вижу, ты многое потерял», — сказал он. «Но можешь потерять еще больше, если не обуздаешь свой язык». Саксонские воины, окружавшие священника, гневно посмотрели на Гейрмуна. Он пожалел, что вооружен лишь ножом. «Я пришел к вам с миром. Покупать!» а не отбирать. Когда одного из вашей породы мучила жажда, я принес ему воды. «И слышать не желаю!» Священник ткнул пальцем в Гейрмуна. «Единственная вода, которую ты можешь от меня получить, это вода крещения!» Он помолчал. «Да, именно так!» Священник оглядел лагерь и кивнул себе. «Если ты отвергнешь языческих богов и станешь христианином здесь и сейчас, Мы с радостью поделимся тем, что имеем. Гермун не знал, искренне ли священник предлагал ему такую сделку или сказал, рассчитывая на его отказ. Вместо ответа Гермун засмеялся и спросил: "Что тот священник высекает из камня?" Говорящий с Гермунном выпрямился во весь рост. Образ Христа и его последователей. Гермун посмотрел на сгоревший храм почему он решил так странно почитать христа ваш бог не уберег ни храма ни священников зачем мне молиться такому богу лицо священника побагрове нас мало но мы сумеем убить одного безоружного датчанина и тем самым свершим божье дело ггермунд сомневался что кто то из здешних священников сможет его убить а вот воины попытаются если ему не желают ничего продавать, глупо здесь задерживаться. Вдруг Одмар раздобыл весла и устроил погоню. Гейрмун наклонил голову, шагнул назад и поднял руки. «Успокойся, священник, незачем дальше проливать кровь». Священник стоял молча. Чувствовалось, он не собирался удерживать гермуна силой, поэтому гермун покинул луг той же дорогой. Еще до подхода к реке он услышал, что кто-то его нагоняет и резко обернулся, приготовившись к бою. Но это был один из священников, держащий в руке кусок хлеба. — Хлеб твердый, как камень, — сказал священник, — но если хочешь, бери. Я даже не стану требовать, чтобы ты превратился в христианина. Гермун всматривался в заросли, напрягая слух, но ничего не увидел и не услышал. Тогда он подошел к священнику и взял хлеб и впрямь напоминающий камень. Такой хлеб придется хорошенько вымочить в воде и только потом жевать. «Почему ты дал мне его? Мой бог велит кормить голодных, а моей боги нет, но спасибо». «А ты не датчанин», — сказал священник. «Ты из Финляндии, из Бьярмаланда?» «Моя мать родом с Бьярмаланда». Удивленный познаниями священника, Гейрмун присмотрелся к нему. Тот был невысокого роста, с короткими каштановыми волосами, гладкими щеками и носом, похожим на лезвие топора. «Откуда ты знаешь про Бьярмаланд?» — спросил Гейрмун. «Как и многие, я читал о нем. Черты твоего лица совпадают с описанием тамошнего народа. Но в тебе есть что-то и от Финна». «Я не финн, я родился на Ругалоне». Северный путь священник помрачнел. Как говорят, недочанин но не менее свирепый. Даже более улыбнулся Гейрмун. «Меня зовут Иоанн». У франков это было распространенное имя. Гейрмуну вспомнились торговцы из южных земель. Чертами лица и манерами они напоминали этого священника. «Значит, ты не Сакс», — заключил Гейрмун. «Я Сакс, но я происхожу из Франкии и потому называюсь Старым Саксом». «А как тебя зовут?» «Гейрмун. Добро пожаловать в Мицхемстед. Гейрмун из Руглана». «Радушием здесь не пахнет», — сказал Гейрмун. «Даже ваш бог покинул это место». Иоанн чуть наклонил голову и, хотя ничего не произнес в ответ, улыбнулся, будто наслаждаясь не столько звучанием сказанного, сколько пробуя слова на вкус. «На лугу ты говорил, что, во-первых, пришел купить еды. А что еще привело тебя сюда?» «Хочу узнать, как добраться до места, называемого Редингумом». «До Уэссекса?» Иоанн нахмурился. «Отсюда до него около сотни миль. Ты знаешь путь туда?» «Знаю. Если...» проплыть на запад еще миль пять, ты попадешь в...» Иоанну молк, затем обернулся в сторону луга. «Обожди меня здесь, я скоро вернусь». Выполив эти слова, священник скрылся за деревьями. Гейрмун ошеломленно смотрел ему вслед. От старого сакса Иоанна не веяло угрозой, однако Гейрмун не отличался терпением по отношению к христианам, даже дружественно настроенным. Дожидаться священника он не собирался. Через какое-то время, когда Гейрмун уже стоял в краденой лодке, собираясь отчалить, из-за деревьев на пристань выскочил Иоанн. Теперь он держал в руках кожаный мешок с пожитками. Он издали крикнул и помахал Гейрмуну. Вскоре сапоги священника уже стучали по доскам пристани. «Я же просил меня обождать», — напомнил Иоанн, запыхавшись после бега. «Мне нужно в том направлении. Я отправлюсь с тобой и покажу дорогу». Предложение удивило Гейрмуна. «И они тебя отпустили?» – спросил он, кивнув в сторону храма. «Отпустили?» – морща лоб, – переспросил Иоанн. «Так они не считали меня своим. Я же не монах». «А кто такой монах?» «Эти люди в аббатстве называются монахами». Те же священники, но они живут и молятся вместе. И так до самой смерти. Значит, убитые священники в Анкариге тоже были монахами? «Тогда кто ты?» – спросил Гейрмун. «Священник, который странствует с места на место, идет туда, куда его посылает Бог». «И куда твой Бог тебя посылает?» «Часто случается так, только придя в какое-то место...» Я понимаю, что меня туда послали. Иоан закинул мешок в лодку. Но сейчас я уверен, Бог посылает меня отправиться с тобой. Едва оказавшись в болотах, Гермун пожелал лодку и проводника. Нынче его желание исполнилось. Наверное, это сделал не бог священника, а судьба. "Забирайся", сказал Гермун. Иоан Наклонил голову в знак благодарности. Прыгнул в лодку и споткнулся, пытаясь устроиться на средней банке. — У твоей лодки слишком много весел. — Без весел в лодке никакого толку, — заметил Гейрмун, отталкиваясь от пристани. — И то верно. Иоанн снова наклонил голову. Пять дней назад большой отряд датчан отплыл из митсхемстеда Он посмотрел на сложенные весла Одмара. «Интересно, добрались ли они куда-то?» «Будем надеяться, что нет», — ответил Гейермун, делая первый взмах веслами. «Позволь спросить, а ты откуда приплыл утром?» «Из Анкарига». «Святое место. Как тамошние монахи?» «По большей части, как и здешние», — ответил Гейермун. «Всех поубивали, кроме одного затворника в хижине. Его имя тортрет «Тортретт?» «Слыхал о нем. Праведный человек. Вроде у него был брат танкрет и сестра была Това. Ты видел кого-нибудь из них?» «Других священников я не видел», — ответил Гейрмун. Ему вспомнилось мелькнувшее женское лицо. «Если это и была сестра Тортрада, он напрасно потратил серебро. Когда я уходил, Тортрад был жив, но вряд ли он долго протянет». Он и есть тот священник, которого мучила жажда? Да. Лодка плыла посередине широкой реки. Туман рассеялся, и солнце, поднимаясь все выше, начало припекать Гейрмуну лоб. Дурак этот Тортрет! Вылез бы из своей хижины и стал вольным священником, как ты! Датчане-завоеватели сродни наступлению ночи зла, вздохнул Иоанн. Но в темноте горят свечи и как могут отгоняют ее своим светом. Гермун не понимал, кого Иоанн сравнил со свечой, Тортрада, себя самого или его. Спрашивать он не стал, задав более насущный вопрос. Ты говорил про какое-то место в пяти милях. Что там находится? Ах, да. Иоанн махнул рукой, указывая вперед. Римляне называли это место Дурабривы. Там когда-то была крепость, и городок внутри ее стен. Но сейчас крепости уже нет. Большую часть ее камней растащили для строительства монастыря в Мицхэмстеде. А нам туда зачем? Затем, что римляне строили еще и дороги, по которым теперь передвигаются датчане. Через Дурабривы проходит Эрнингострата, главный римский тракт. Идя на юг, ты достигнешь Редингума понял спасибо иоанн посмотрел на небо в отличие от неба над болотами здешние было голубее и прозрачнее продолжая махать веслами геймун заметил что местность к северу и югу от реки становится все суше Болота сменились лесами и пустошами наверное это я должен тебя благодарить сказал священник почему за возможность путешествовать с тобой Услышанное ошеломило Гейрмуна. Он даже перестал грести. «Я в Англии недавно, но мне кажется странным, чтобы священник искал себе в попутчике язычника. Это правда, страна меняется. Когда датчане наводнили Нортумбрию, я поспешил покинуть те места. Я направился в Восточную Англию, но и ее успели завоевать». Боюсь, следующий падет Мерсия, и тогда останется один у Вэссекс. Сдается мне, что наступит такой день, когда священник, не желающий странствовать с язычником, будет вынужден странствовать один. Но не с каждым язычником я бы пустился в путь, — добавил Иоанн, склоняя голову на бок. «Только с тем, у кого нет меча», — усмехнулся Гейрмун. «Подожди-ка». Иоанн принялся рыться в мешке. «Думаю...» тебе это пригодится больше, чем мне. Иоанн вытащил кожаные ножны, в которых лежал сакс. Оружие слишком длинное для ножа и слишком короткое для меча. Деревянная рукоятка оканчивалась простой железной головкой. Это, конечно, не франкская сталь, но режет неплохо. Чем больше времени Гейрмун проводил в обществе священника, тем меньше понимал этого человека, подозревая, что Иоанн, не в ладах с рассудком. Ты отдаешь оружие своему врагу? Я и не подумал, что ты мой враг. Иоанн положил ножны на колени. Саксы и датчане могут враждовать, но это не значит, что Иоанн и Гейрмун тоже должны быть недругами. Я никого не считаю врагом. Эти слова изумили Гейрмуна. На вид Иоанн казался намного моложе Хьора, Но говорил с мудростью старика, «Ты напоминаешь мне одного скальда по имени Браги Боддасон», признался Гейрмун. «Он был твоим другом?» Гейрмун не решился бы применить это слово к браге но и противоречия оно не вызвало. «Можно сказать и так. А как этот Браги Боддасон посоветовал бы поступить тебе сейчас?» Гейрмун сделал несколько взмахов веслами, обдумывая ответ. Он бы напомнил мне, что своего меча у меня нет, а ты предлагаешь годное оружие. Еще бы, он назвал тебя дураком, но не таким, который желает мне зла. По большей части я соглашусь. Бери мой подарок. С южного берега из травы вылетел небольшой ястреб, и прежде чем набрать высоту, пронзительно крикнул на плывущих. «Гейрмун!» позавидовал птице, чье острое зрение позволяло видеть на далекие расстояния. «Если уж ты собрался путешествовать со мной, знай, я намереваюсь воевать с саксами. Может, по меркам гермуна из Ругалана я и дурак, но я так и подумал, поэтому не собираюсь идти с тобой до самого Редингума. К югу отсюда, в двух днях пути, в местечке Ройсия, будет перекресток». Оттуда ты двинешься по Икнильдской дороге на Уэссекс. Я пойду дальше на юг, в Лундовик. Это Лунденберг. Что ждет тебя там? Надеюсь, мне подвернется корабль, и я уплыву домой в Саксонию. Если, конечно, у Бога нет замысла отправить меня в другое место. Доберешься — узнаешь. Обычно так и происходит, — сказал Иоанн. Река успела сделать несколько широких петель, поворачивая то назад, то снова вперед, прежде чем Гейрмун увидел дурабривы. Священник был прав, говоря о здешнем запустении. Высота некогда внушительных крепостных стен настолько уменьшилась, что они не удержали бы и овец на пастбище. Но когда Гейрмун миновал последние изгиб реки и пристал к южному берегу, он увидел уцелевший римский мост. И то помощь путникам. Не нужно ломать голову, как перебраться на другой берег. Лодку они с Иоанном затащили поглубже в камыши и спрятали там, а сами выбрались наверх. В тени моста сделали краткий привал. Гейрмун сжевал часть хлеба, отданного Иоанном, потом привязал к поясу подаренный сакс. Иоанн закинул мешок на плечо, и они вышли на дорогу. По правую руку дорога пересекала мост и далее вела на север, к Йорвику. Так говорил Иоанн. В южном направлении дорога проходила под одинокой белой, словно кость, аркой. Вероятно, здесь когда-то были городские ворота. И тянулась через покинутый город, рассекая его надвое. «Ты когда-нибудь видел плоды трудов римлян?» спросил Иоанн, когда они подошли к развалинам города. «Нет», – тихо ответил Гейрмун. В городе не сохранилось ни одного целого здания, но сквозь кусты и деревья, вновь занявшие эти места, виднелись остатки стен и мощные фундаменты. Очертания фундаментов были похожи на огромные руны, повествующие о прошлом на неизвестном Гейрмуну языке. Некоторые строения размерами превосходили усадьбу Хьора. Их поддерживали каменные колонны толщиной с дубовый ствол. Город занимал не менее пятидесяти акров, а Иоанн считал его маленьким. Даже дорога, по которой они шли, была не похожа на те, по которым ходил и ездил Гейрмун. Он прикинул ее ширину. Сажений шесть. Дорогу покрыли битым камнем, плотно его утрамбовав. И было у нее две неглубокие колеи. Шагая по городу, Гейрмун все время ощущал незримое присутствие строителей, отчего старался ступать полегче и говорить потише, боясь потревожить мертвецов и ныне обитавших здесь. До южного конца города было почти полмили, и когда позади остались руины ворот, Гейрмун облегченно вздохнул. Город давил на него, внушая ужас. Гейрмун радовался, что выбрался на открытое пространство. «Если бы ты, как и я, побывал в Риме, это место показалось бы тебе жалким городишком», сказал Иоанн, оглядываясь назад. Гейрмун хотел назвать его вруном, однако Иоанн не казался ему склонным к лжи. «Нечистое это место. Ты считаешь, что мертвые могут причинить вред?» «Конечно», — ответил Гейрмун. «А ты так не считаешь?» нет «Но ты же говорил, что датчане пользуются римскими дорогами». «Говорил». «Значит, мертвые римляне вредят тебе, позволяя твоим врагам перемещаться быстрее». Иоанн улыбнулся и кивнул. «В этом отношении да. Однако не стоит удивляться. Римляне тоже были язычниками».